Глава пятая. Что вообще я знаю об Атлантах? Вот если подумать, то много всего, но в то же самое время практически ничего. Бухич немного мне о них рассказывал, но если поточнее, то ничего конкретного. Поэтому всё, что я знаю, это всего лишь догадки, Хотя я кое-что помню об атлантических мудрецах из мира Цицерия и о легендарном атлантическом драконе. Да, я еще знаю несколько орденов, в которых присутствовало слово «атлант» или «атлантис». Даже мир такой есть, как «Атлантидум», так что, пожалуй, я много чего знаю. Но в этом данном случае остается лишь тяжело вздыхать. Но даже так дело нужно делать. Если двое моих, ну почти моих, людей оказались сейчас на территории Атлантов и до сих пор не подали весточки, то я могу лишь предположить, что дела у них хреновые. А потому нужно идти им на помощь. Правда, выручать буду не только их, но и остальных тоже. Всё же мне постоянно поступают сводки о количестве уничтоженных кораблей, которые пытаются взять этот остров в осаду. Без минусов там нет конкретики. Вообще никакой. Как и чем их уничтожают? Одни говорят, что там неведомые летающие объекты, от которых удалось отбиться лишь с большим ущербом для флагмана. Другие судачат, что их хвалёная артефактная защита была мгновенно схлопнута мощным лазером. Правда, там дрейфовал один кораблик под названием «Адмирал Пушкин», который назван, кстати, не в честь Александра Сергеевича, а одного адмирала из древности, что по чистой случайности был однофамильцем нашего Пушкина. Так вот, пришло сообщение, что корабли, находящиеся вокруг него, как-то кто-то успешно подрывал из глубин, словно кто-то или что-то минировал их борта. А когда они принялись сбрасывать свои мины в воду, чтобы защититься, произошло множество взрывов, но, увы, никто не всплыл на поверхность. У авиации там дела тоже не сказать, что хорошо. Но помимо этого, и остров не сказать, что хорошо себя чувствовал. Там были свои проблемы, ведь авиация человеческих государств не зевала и насыпала им неплохо. Самое паршивое из всего этого, что там совсем не работают камеры. Вот честно, я не понимаю такого юмора от слова «совсем». Навигация работает, электричество тоже, а камеры нет. Словно кто-то вливает в защиту огромные силы и энергии, чтобы как можно дольше оставаться в тайне. «Мы скоро приблизимся к опасной зоне», — подошёл ко мне со спины волк. «Будут пожелания?» «Будут», — улыбаясь и задумаюсь. «Не дрейфи. Пока я с вами, всё будет хорошо». Волк слабо улыбнулся, но всё ещё был напряжён. «Ты что, вообще не волнуешься?» Мы ведь даже не понимаем, с чем или с кем имеем сейчас дело. а зачем мне переживать? Я построил лучший в империи дирижабль. В нём столько артефактов, что если вдруг он рванёт, то возникнет новый разломный эпицентр. Мои люди — лучшие из лучших, и ими командует мой хороший друг, который меня ещё ни разу не подводил. Так зачем мне переживать? — Я не подведу, — серьёзно кивнул он. После нашего короткого диалога волчара ушёл раздавать последние команды перед возможным боем. А я же продолжил стоять на носу дирижабля и смотреть вниз. Не зная что я там хотел увидеть, но пока мне это не удавалось. Да и Шнырко каждые пять минут докладывал мне, что всё в порядке, и он ничего подозрительного не обнаружил. Однако я чувствовал, что не всё так хорошо, как может показаться. Это может прозвучать глупо, но мне кажется, что воздух здесь какой-то странный. В магическом зрении я ничего не ощущаю, но... странное чувство словно я уже чувствовал раньше нечто подобное. Но вот хоть убейте меня, снова я не могу вспомнить. И это мне совсем не нравилось. «Снизу находится флот Американской конфедерации», — доложил мне Москаленко, который специально прибежал сюда. знаю «Свяжитесь с ними», — даю ему команду. «Блин, а чего он бегает, если у меня рация есть?» «По какому поводу?» — уточнил Москаленко. «Узнайте у них, почему они сейчас развернуты жопой к острову. Точнее, этой... кормой, да. Но выглядит как будто жопой». Несколько минут понадобилось моим людям на то, чтобы выйти на связь и всё узнать. Оказалось, эта флотилия из тридцати кораблей, которую мы сейчас видим... Это всё, что осталось от ударного флота из почти сотни кораблей. И они не просто развернуты кормой, а на всех парах уплывают отсюда. Мол, операция не удалась, а нам только удачу пожелали. Союзнички, блин. Даже не сказали, что нас там ждёт или что их там перебило. Ну ладно, поливать. Я направился в главную рубку. «Включайте полный ход. Хватит ползти. Врываемся на всех парах». Мой приказ был незамедлительно исполнен. Обученный персонал принялся за дело, и легенда Галактионовых стала набирать ход. Мы быстро приблизились к тому месту, где дымился флот конфедерации, и уже можно понять, что их уничтожило. Битва здесь происходила знатная, и не сказать, что они были слабыми. Тут скорее было численное превосходство врагов, ведь вся водная гладь была усеяна непонятными самолетами, которые я ещё не видел в этом мире. Они были похожи на бумеранги из золотистого сплава. Шнырька метнулся по моему приказу к воде и принялся доставать оттуда разные части этих летающих аппаратов для того, чтобы мои учёные смогли внимательно исследовать их. «Господин, сенсоры показывают, что в воде есть люди», сообщил мне один из гвардейцев. «Пройдём мимо или будем спасать». «Ммм, не успели всех эвакуировать?» «Это плохо». Спасать? Пошлите два десятка буревестников, недолго думая, отдаю приказ. Не в моих принципах проходить мимо несчастных утопающих. А буревестников выбрал по той причине, что они были далеко не беззащитны. «Сбавить ход», — обращаюсь я к волку. «Спасём этих, и тогда пойдём дальше». «Их там примерно сотни-две. Придётся задержаться надолго», — сообщает мне Потапов. Когда незаметно костровому мы не подберёмся. Мы в любом случае этого не сделаем. За нами уже следят, волк нахмурился. Но наши сенсоры не нашли противника и не найдут. Однако ты знаешь, кто тебе поможет, а теперь я улыбаюсь ещё шире. В следующий момент, даю задание Шнырки, и он показывает волку картинки. Потапов зависает на секунд 30, а после этого бледнеет. «Твою мать!» — тихо говорит он, и, кажется, даже перестаёт дышать. «Не ссы! Своим дыханием ты их не спровоцируешь!» Однако волк меня уже не слышит. Он понимает, что враг сейчас наблюдает за нами. А мы даже не видим его, ведь он спрятался за облаками. Кстати, я понял, что мне так не нравилось. Облака, сука, были не настоящие. Их производят, вероятно, эти летательные аппараты. Идеальная маскировка, так сказать. Поэтому шнырька сейчас вытаскивает всё, что только можно из воды. Тоже хочу себе такую технологию. И главное, приятно было на мелкого смотреть, он за последнее время здорово креп, и уже может сам, без моей подпитки, спускаться на такое расстояние и возвращаться не непустым. Конечно, целый самолётик он не вытащит, но в таком случае я могу помочь ему, если он найдёт такой. Кстати, про эти самолётики. На самом деле они не являются самолётами. Уже сейчас, после разведки шнырьки, я могу спокойно сказать, что они имеют схожесть с дронами. Вот только начинка слишком специфическая, что наталкивает меня на разные мысли. И я понимаю, почему они так сильно не хотят никого пропускать. Если я прав, то Землю можно назвать самым невезучим местом в этой Вселенной. Чего же всех так и тянет сюда? Правда, здесь слегка может быть другая ситуация. Сущности могут быть ни при чём, но, пожалуй, я придержу свои догадки при себе. «Готовьтесь! Они уже устали наблюдать», — сообщаю своим гвардейцам и накидываю на себя доспех. За мной повторили и другие, а ещё была объявлена тревога, и легенда перешла в полный боевой режим. Интересная ситуация сейчас будет. Кто окажется крепче и чей характер будет напористее? «Легенда Галактионовых» и «Мой род или «Тысяча Бумерангов». Щиты дирижабля были врублены уже давно, и первые снаряды не нанесли нам особого ущерба. Зато бортовые турели стали косить приличное количество врагов. «Твою мать, сколько же их!» — выругался кто-то из бойцов. «Врубить лучевую пушку!» — отдает он команду экипажу этой самой пушки. А ведь они еще не видят основную массу бумерангов. А так только те... посланные в первую волну. Эта пушка является прототипом оружия, которое разработал Крендель и Арнаутский. Шесть стволов, из которых вылетают хаотичные нити энергии. И они могут прожигать целые корабли, а самая интересная вещь, что снаряды у них в виде тонких паутинок, которые сорвал ветер. Выглядят смешно, а разрушения от них страшные. Тем временем дирижабль стала нехило трясти от того, что со всех сторон защитные экраны принимают на себя атаки врага. При этом на воде плавает уже столько сбитой техники, что Шнырька реально устал и даже просит у меня энергии. Я не стал спорить и подкинул ему. «Противник направляет дроны на наши буревестники!» — поступила новая информация. «Не страшно», — улыбаюсь. «Они смогут сами о себе позаботиться». У этих буревестников такой запас жалеек, что их хрен чем-нибудь пробьёшь, а ещё есть оружие. Как я понял из последних получаса битвы, эти дроны были чем-то вроде расходного материала. Они явно наклепали их много и быстро, в противном случае им пришлось бы копить такое количество не меньше нескольких десятков, а то и сотен лет. Хочу ли я себе такие? Конечно, хочу. И, пожалуй, пришло время получить одно из них. Битва сейчас в самом разгаре, но я уже собрал достаточно полезной информации. Шнырки все уже проверил, и потому я могу действовать. Выхожу спокойно на палубу и призываю туда 6 десятков разломных летающих филинов с очень крепкой кожей, которую фиг пробить легко. А еще они настолько огромные, что вдруг здесь стало сразу тесно. «Снимите экраны с восточной стороны в 6 квадратах», — командую в рацию. Как только их сняли, мои птички рванули через образовавшуюся щель. А когда пролетел последний филин, защита снова активировалась. Что примечательно, эти дроны тоже рванули сюда. Да это значит, что операторы, которые руководят и следят за битвой, достаточно шустрые и ничего не упускают из виду. Ну, практически ничего. Дальше я мысленно отдаю приказы своим птичкам, и наблюдая за тем, как они начинают охоту за нужными мне бумерангами. Не у всех филинов получилось прожить достаточно долго, и тем более захватить цель без повреждений. Но даже так. У трёх птичек это вполне удачно получилось, и они сейчас летят сюда. «Прикрыть филинов!» — даю новую команду, а бортовые турели и пушки разворачиваются в нужную сторону. Дальше всё было просто. Экраны были сняты почти в том самом месте, только немного выше. Дроны, кстати, при подлёте птичек стали атаковать то место, которое я открывал раньше. «Интеллект там присутствует, это точно». Возможно, они специально дали возможность им долететь в надежде повредить дирижабль. Да только слишком наивны они. Ничего не будет моей легенде от нескольких сотен попаданий. «Свободны!» — подхожу к Филинам. и разрешаю ему идти на перерождение. Они тут же развеялись, а у нас на палубе теперь лежат целёхонькие бумеранги. «Команду техников ко мне!» Снова обращаюсь в рубку по рации. «И пусть возьмут с собой генераторы помех». Генераторы помех не дадут этим дроном внезапно жить у меня в трюме. А сейчас весь эфир был забит воплями радости. Ведь все видели, как я беру трофеи, и уже, наверное, предполагают... как мы будем такие же дома производить. Наш враг сейчас в полном недоумении, и я даже знаю, почему. Шнырька провёл хорошую разведку и принёс информацию, что эти дроны бывают двух типов. Первый — это обычный, а второй — с бомбой. Полагаю, они могут работать как камикадзе, что специально снижает шанс, что их захватят. — Сань, они не рванут? — подошёл ко мне волчара вместе с Москалёнко. Они? Уже нет. Я выбрал именно такие, у которых была взрывчатка, по двум причинам. Первая — это сам враг дал возможность их забрать, рассчитывая нас потом подорвать. А вторая — возможно, они более новые или секретные, раз тут есть система антиплен. Благошнырка не только хороший разведчик, но и вандал. Он вырвал те бомбы и сбросил их в море. Ведь теперь у нас практически целые самолётики, возле которых уже бегают мои люди. Кто-то просто пришёл посмотреть, а остальные — это технари. Битва продолжалась. Мне то и дело приходила информация из рубки, что уничтожено больше двух тысяч целей. И осталось ещё меньше тысячи. Люди радуются, думая, что это конец. Вот только это далеко не так. На самом деле это только начало. «Как вы тут?» спросил я, заходя в рубку. «А знаешь...» — улыбнулся волк. «Вроде неплохо. Защита показала себя хорошо, разве что расход боеприпасов большой. Но мы почти победили. Однако меня не отпускает чувство, что это еще не конец». «Конец?» — усмехнулся я. «Кто сказал, что это так?» «Нет, мой друг, это только начало». Они провели разведку боем, и скоро сделают ответный шаг. Организация и те, кто за ней стоит, очень не любят делиться своими секретами. А мы только что украли у них секретную технологию. Уверяю тебя, нас отсюда живыми уже не отпустят». Волк тяжело вздохнул. «Приготовиться к длительному сражению!» — отдал он приказ. «Сразу вскрывайте цинки с боеприпасами и заряжайте ленты. Если нужно, то делайте это вручную». «Ого!» — волк и проняло. А ведь у нас есть специальные машины, которые заряжают ленты». Однако он решил ускорить этот процесс. «Кстати, мои буревестники не смогли вернуться на борт. Враг облепил их, как машкара человека в глухих таежных лесах. Поэтому они сейчас ушли под воду, и там ждут своего шанса вернуться. Нет, они не утонули. Просто нырнули глубоко. Есть у них такая функция». Я ждал нормального нападения с минуты на минуту, но ничего не происходило. Бумерангов было не так много, а оставшиеся уже не имели в себе достаточной энергии на мощные атаки. Да, они тоже были разных типов. И находились даже те, что выпускали ракеты. Все они сейчас просто кружили вокруг нас, словно пытаясь отвлечь наше внимание. Очень не понравилось мне, что мой сканер не отрабатывает как нужно. В такие моменты можно надеяться только на шнырьку. «Господин, у нас тут проблемы», — обратился ко мне молодой парень у монитора. «Хм. А я помню его. Его зовут Виктор, и он выпускник Игнатовской академии. У него практически нет дара, и он даже не может подтянуться и десять раз, а от оттого в бою бесполезен. Однако в нашем роду каждый человек может быть полезным, и он нашёл своё место». Кто бы мог подумать, но он сейчас отдаёт приказы даже моим гвардейцам из «Молодняка». Парень оказался толковым программистом. «Хоть убейте, но в этом я точно ничего не понимаю. Но, как сказала мне Анна, за ними будущее». Я о рассказал Волку, только слегка добавил от себя «за ними будущее» и добавил слово «военных технологий». Волку сразу же понравился этот парень. Ну, из-за его способностей. А до этого он категорически отзывался о гражданских на поле боя. Ведь у нас по факту даже техники проходили боевую подготовку. «Слушаю тебя, Виктор», — назвал его по имени, и парень явно удивился такому. «Господин, нас сейчас взламывают». «Нас?» — выпучил я глаза от такого. «Это хреново, да?» «Что такое «взламывают» — я знал. На такой случай у нас есть запасной пульт управления». который не связан с главной системой, и его защиту нельзя обойти. Без минусов. Он старый, хоть и является секретной разработкой, а потому медленный. С ним эффективность легенды упадёт процентов на 50». «Кажется, не очень», — задумчиво ответил парень, быстро бегая пальцами по клавиатуре. «Переходим на резервное управление?» — спросил у него прямо. «Я не уверен». «Они не могут вскрыть всю мою защиту, однако один узел уже обошли. Я облажался», — застонал парень. «Сейчас узнаю, до чего они уже добрались». Почему-то я застыл весь во внимании. Конечно, я понимала что у нас всё продумано, однако вот не думал, что встретимся так быстро с кем-то, кто имеет далеко ушедшие вперёд технологии. Таких, кажется, безопасно только на грифонах атаковать. Но явно недалеко продвинешься. Нужно будет побольше поработать над этим моментом и набрать себе штаб по защите». «Нашёл!» — закричал он, срываясь со своего места. Удивительно, как одного паренька нервно ждёт весь руководящий состав. «Говори». «Они добрались только до нашей связи. Не стоит сейчас пользоваться ею. Она вся на прослушке». «Хм, понял», — кивнул ему. «Понял не только я». Но и остальные сразу отключили рации, а тут же побежали раздавать остальным команды выключить свои. На такой случай у нас хватит бойцов-посыльных, а еще есть шнылька. «Звонки тоже все отслеживаются. А еще они знают, что я обнаружил их. Могу приступить к устранению проблемы?» — спросил Виктор у меня. А я задумался. «Подожди», — подошел к нему поближе и поставил свою руку на плечо. «Скажи мне вот что. «Если я сейчас, скажем, наберу императрицу, то все происходящее они увидят?» «Да». «Отлично». В голову у меня пришёл безумный план. «Срочно свяжись с Её Величеством!» «Мои люди ещё не поняли, что я хочу сделать, но это и не важно». «Стойте с серьёзными лицами и делайте вид, что ужасно напряжены. Никаких улыбок. И всё, что сейчас будет происходить, это только спектакль». Связался он быстро, и вот на большом экране я видел Лизу. Она сидела в своем кабинете и смотрела на меня с очень суровым выражением лица. «Еще бы!» Ведь я сказал ей, куда лечу только тогда, когда был практически на месте. Вот она и психует, что снова все узнала последней. «Ваше императорское величество», — начал я, «ваш покорный слуга уже практически у цели. Враг оказался слабее, чем мы думали». и первая линия обороны прорвана. Если всё пойдёт так и дальше, то мы уничтожим этот проклятый остров с помощью того оружия, которое вы нам дали». С каждым сказанным мною словом выражение лица Ули заменялось. Она в душе не понимала, что происходит, но открывать рот не спешила. «Я не знаю, вернёмся ли мы, а потому я хочу, чтобы вы помнили о своём обещании и сохранили мой род, а также знали, что галактионы всегда выполняют свои обязательства». и ваш приказ по уничтожению острова тоже будет исполнен. Оружие последнего удара будет активировано. И последний штрих. Лиз, прости, если что-то не так. Надеюсь, у тебя всё будет хорошо. И позаботься о девочках. Вот и всё. Я сделал свой шаг. Теперь самый напряжённый момент, а именно ответ Лизы. Мне кажется, её чуть два раза инфаркт не схватил, пока я говорил. Но выражение лица у неё было каменным. Тот, кто хорошо её не знает и не скажет, что у неё в душе бушует огонь. Наконец она кивнула. «Ваш подвиг не будет забыт, Александр. Жаль, что вы не приняли моё предложение стать новым императором и моим мужем». «Прощай», — тихо ответил я и оборвал связь. В рубке стояла гнетущая тишина. Моя гвардия не знала, что сказать. Они вроде и знают, что это просто спектакль, однако кто его знает? Возможно, они только что стали свидетелями одного романа. «Готовьтесь!» — с улыбкой на губах говорю я, ведь сам собираю свою энергию для следующих призывов. «К чему?» — спокойно спрашивает волк. «Показать?» Волк согласно кивает, мишнырка ему показывает. «Твою мать!» — только и выдыхает он, а затем поворачивается ко мне. «Может, и не зря ты прощался?» «Да не», — отмахиваюсь от него, — «прорвёмся. Зато теперь мы не будем ждать, когда же он нападёт». «Ух!» — вздыхает Москаленко, которому Шнырко тоже показал. «Все к орудиям! Приготовиться! Это будет эпическая схватка, которая попадёт в историю!» — громко закричал я в микрофон общей связи, отчего мой голос прозвучал из каждого динамика на дирижабле. И я не врал. Один дирижабль против... А, впрочем, неважно. Мне даже лень перечислять всех тех, кто сейчас движется к нам. Как оказалось, бумеранги далеко не самое страшное, что у них было. А в следующий момент в нас прилетает огромный быстрый красный луч, который сносит целых 30% счетов и отбрасывает наше судно на метров 20 в сторону. Зря. Теперь я вижу, чем они это делают. И больше не будут. «Ведь за ними уже вылетели».